Голова шестнадцатая. На следующее утро уже все стали пораньше. Вернее, апрель всех растолкал. Типа, давайте приводите себя в порядок, завтракать и вперед. Делать дорогу и дальше изучать оазис. Ливень уже кончился. Брезент сняли, был виден кусочек улицы. Оттуда доносились пение птичек и крики каких-то животных. Я вышел из пещеры на площадку. Там уже горел костер и очень вкусно пахло кофе. Дежурные уже приготовили завтрак для всех. Подойдя к краю, увидел наши стоящие машины. «Нормально все с тачками», — услышал я сзади голос крота. Я сходил, посмотрел. «Навара Рыжего только в грязи вся, как после трофи рейда какого-то». «Да помою я ее сегодня с пацанами», — услышался моего радостный голос. «Эх, — Эх, хорошо-то как! — потянулся он. — Хватит тут прохлаждаться! — крикнул Апрель. — Давайте, завтракайте все и продолжаем, на чем вчера остановились. Экипажи те же. — Вот умеешь ты все-таки Апрель обломать настроение! — буркнул Рыжий. — Ты посмотри, красота-то какая! — развел он руки в сторону, как бы охватывая долину. — Вас, если не подгонять, — ответил ему Апрель, — вы до обеда будете тут красотами этими любоваться. Иди уж кофе пей, романтик. — Мы едем, где вчера закончили? — спросил у меня Крот. — Ну да, — кивнул я. — Ученые наши где? — Да вон они, — кивнул он на них. Тимофей и Шурик собирали с собой небольшие походные сумки. и, в отличие от нас, были уже готовы к труду и обороне. Оба с утра на коленках облазили тут все вокруг. Туча следил за ними. «Туча!» — крикнул я ему. «Чего там со связью с городом?» «Все нормально!» — проорал он откуда-то сверху. Я стал его искать, крутя головой, но так и не увидел. «Вам всем привет! У них все нормально, без происшествий. У нас тоже!» Погрузившись нашу навару, мы поехали к месту, на котором вчера остановили свой осмотр гор. Зима снова запустил нашу рацию в режим сканирования. Как и говорил Митяй, земля действительно высохла. И ничто не говорило о том, что буквально вчера был сильнейший ливень, который шел несколько часов подряд. Действительно, земля как губка. Единственное, что изменилось, потоки воды нанесли каких-то деревяшек, Старые сухие деревья, камни. По этому мусору можно было понять, куда шел весь поток воды. — Крот, остановитесь, пожалуйста, — попросил его Тимофей. — Мы с Александром запишем, куда вода тут уходит. Мало ли, пригодится в дальнейшем. Час они ходили тут кругами со своими блокнотами и что-то в них помечали. — Все, — садясь в машину, сказал Шурик. — Поехали на другую сторону гор. А то мы вчера так и не доехали. Тимофей запрыгнул в кузов, и Крот потихоньку тронулся с места, внимательно смотря перед собой. Без колес нам тут еще не хватало остаться. Хоть с собой и было две запаски и ремкомплект, но жалко колесики-то. «Ну и где мы?» — внезапно услышали мы из рации, установленной в нашей машине мужской голос. И это явно были не наши. Зима ее на сканирование эфира поставил. Вот она и поймала кого-то. — А я-то откуда знаю, Саныч? — ответил ему другой мужской голос. — Тебе там сверху лучше, чем нам видно. — Это кто еще? — удивленно спросил Зима. — Это не наша волна. — Крот, стой! — скомандовал я ему, и джип тут же остановился. — Да тут пустыня кругом, мать ее. Впереди вон лес какой-то! — снова раздался чужой голос из рации. — Где? — спросил второй голос. — Да прямо езжай, Витек, через пару километров будет. — Чего у него там тарахтит? — спросил Крот. — У кого? — не поняв, переспросил я. — У Саныча этого тарахтит мотор какой-то! — кивнул Крот на рацию. — Большой лес-то! — Меж тем продолжил первый голос. Кажется, Саныч тот был. — Может, спросим у них, кто они такие? — Спросил у меня зима. Лама с Тимофеем высунули свои головы из окошка кузова и с интересом слушали переговоры незнакомых нам людей. — Жарко тут, пипец! Я так и не понял, кто это сказал из рации. — Мы, походу, где-то не там. — А где же мы, млядь? «Да я-то откуда знаю, Саныч? что ты на меня орёшь? Смотри давай, куда нам ехать!» «Мужики, смотрите!» — внезапно показал рукой на небо Шурик. Он как раз сзади слева сидел и увидел в окошко что-то. Я быстро открыл заднюю правую дверь и, встав на подножку, стал крутить головой. «Где? Да вон, на двенадцать часов смотри!» — Мля, да это, кажись, параплан, мужики, — сказал Тимофей. Приглядевшись, мы действительно увидели крошечий над лесом желто-синий с черными квадратиками по правому краю параплан с двигателем и человека. Я тут же достал свой бинокль и посмотрел на него. — Точно! парапланерист Это, скорее всего, и есть, Саныч. — Левее метров двести возьми, — снова раздался голос. Тут уж я уже не ошибся. Это Саныч был. Там заезд в лес этот есть. Двигай-ка пока прямо. Я полянку какую поищу, сяду. Решим, что дальше делать. Хорошо, — ответил ему невидимый нам собеседник. Крот, дай-ка рацию, — протянул я руку в салон. Через пару секунд я почувствовал, как Крот вложил мне в руку переговор от рации. Меж тем параплан, покружив и снизившись, стал от нас удаляться. «Эй, на параплане!» — сказал я. «Прием!» В ответ полная тишина. Либо не слышит, либо не ловит волна. «Зима, у нас с рацией все нормально?» — спросил я у него, заглянув в салон. «Да нормально все!» Ответил он немного растерянно, принявшись крутить настройки рации. Они должны тебя слышать. По крайней мере, этот в воздухе точно. Саныч на параплане, ответь, повторил я свой запрос. Ты кто? Раздался голос. Вернее, мы где? Привет, мужик, обрадовался я тому, что он нас услышал. Привет, раздался в ответ голос. Ты где? — Внизу стоим, смотрим, как ты тут мотором своим жужжишь над лесом. — Где именно-то? — Крот, пусти ракету из ракетницы, — быстро сказал я ему. — Смотри ракету, — снова сказал я человеку в воздухе. Крот быстро достал ракетницу и выстрелил в воздух. — Вижу ракету, — услышали мы довольный голос. — А вон тачка какая-то стоит. — Ага, это мы. — Вы откуда тут взялись-то? «А где мы?» — вопросом на вопрос спросил воздухоплаватель. Я только открыл был рот, чтобы ему ответить, как он меня перебил. «Тут пацаны мои тебя не слышат. Я слышу, а они нет. Они вон уже в лес заехали». «Скажи им, пусть выезжают из него», — встревожился я. «Это может быть опасно. Все вопросы потом». «Это еще зачем?» «Делай, что говорят!» «Витек, прием!» Начал вызывать Саныч своего напарника. Или кто он там ему? «Витек, валите из леса назад в пустыню!» «Что ты...» «Ол!» Услышали мы еле-еле. Видимо, они углубились в лес, и связь стала очень плохой. Рации, видать, какие-то фиговенькие у них. «Выезжайте назад из леса!» Уже просто орал Саныч свою рацию. «Крот!» — Давай к ним быстро, — скомандовал я и запрыгнул в салон. Мы тут же развернулись и, потихоньку преодолев плохой участок дороги, выехали в долину. Крот, объезжая деревья, мчался по направлению к лесу. — Дружище, — продолжал я говорить, — обязательно скажи своим, чтобы они выехали из этого леса. — Да что происходит-то? — раздался в ответ испуганный голос. — Где мы вообще? И почему они должны из леса выезжать? Поверь, это в их же интересах. Мы вам потом все объясним. Я хотел еще добавить, если они в живых останутся, но решил промолчать. «Витек, твою мать, ответь мне!» Снова стал вызывать его парапланерист «Куда вы заехали там?» «Тут мы я не шу бя лайм нет, глотала слова «рация». — Лаймом пахнет, — испуганно сказал Зима. — Обезьяны, — хором сказали мы. — Они трупы, — сказал Крот. — Если мы не успеем, их мартышки порвут. Я не на шутку забеспокоился. — Саныч, снижайся, делай что хочешь, но пусть они выезжают оттуда, где пахнет лаймом, — снова сказал я ему в рацию. Мы в это время неслись через долину на Наваре. «Да что, мать вашу, происходит?» Уже просто орал он в ответ мне в рацию. «Но ну, не слышат они меня, и я их не вижу. Деревья слишком плотно стоят». «Ты нас видишь?» спросил я у него. «Вижу, джип ваш, вижу!» закричал он в ответ. «Веди нас, куда твои пацаны заехали?» «Ща, ща!» пропыхтел он в ответ, кружа сверху и пытаясь сообразить. «Лама!» «На связь с грузовиками выходи», — быстро сказал я ему. «Пусть прыгают в один и несутся к нам сюда. Надо парней спасать. А драки с мартышками, походу, не избежать». «Чуть правее возьмите и прямо в лес», — раздалась сверху команда. «Вам до них километр где-то, наверное. Тут леса мало, и с вашей стороны он более редкий». «Сколько их и на чем они?» «Два человека», — кружа уже над нами, — ответил Саныч. «Белый фоксваген микроавтобус». «Витёк, приём, мать твою!» — продолжил он их вызывать. «Крот, тормози!» — крикнул я ему, когда мы уже углубились в лес метров на сто, и дальше я увидел стоящие плотно деревья. «Дальше бегом все!» «Тимофей, Саша, остаётесь в машине!» «Мы с вами!» — ответил Тимофей, а Шурик кивнул. «Если будет драка, то ещё две пары рук вам точно не помешают!» «Крот!» «На связь с этим Карлсоном!» — крикнул я ему, хватая свой дробовик и проверяя пистолет в кубуре. «Пусть он садится! Бери его и встречай парней наших! Надеюсь, мы продержимся до вашего прихода. Остальные за мной!» И мы впятером побежали прямо через лес. Куда именно бежать я не знал, но надеялся, что мы услышим хоть какие-то звуки драки, крики или еще что-то. И еще я очень надеялся, что этот Саныч правильно нас навел. Мы бежали, проламываясь через кусты, как какие-то олени. Ветки только так и трещали. Сзади я слышал тяжелое дыхание пацанов. Быстро обернувшись, я увидел бегущих за собой ламу, зиму и чуть дальше ученых. Этих-то куда понесло. Оба хлюпики, их мартышки снесут на раз. Но, с другой стороны, они, может, хоть криками своими помогут. Опять они с этим брезентом под мышкой несутся. Штатив у них там, что ли? Огнестрела у них нет. Им они отбиваться будут? Внезапно мы услышали прямо перед собой длинный автомобильный гудок и следом несколько выстрелов. Стоп! Резко остановился я и поднял вверх сжатую в кулак правую руку. Затем тут же взял в обе руки свой дробовик. «Зима, не успев до конца остановиться, врезался в меня». «Кажись, там стреляют, Сань», — тяжело дыша сказал Лама. «Еще два выстрела, и снова автомобильный гудок». «Туда, мужики!» Определившись направлением, показал я им своим оружием. Пробежав еще около хрена его знает сколько метров, Мы отчетливо почувствовали сильный запах лайма. Затем услышали глухие удары по железу и с надрывом ревущий двигатель. Оббежав пару деревьев, увидели стоящий белый фольксваген минивен, а вокруг машины куча мартышек, которые просто долбили ее своими руками и ногами. Из «Фолькса» раздавались крики, маты и выстрелы. Водила пытался выехать из небольшой ямки, Но машина буксовала, выбрасывая из-под задних колес кучу листвы и земли. Обезьяны облепили ее всю. Они все пытались выковырить из нее людей. Вот одна из обезьян, разбив водительское окно, полезла внутрь машины. Крупная такая обезьяна. Разглядывать, мальчика ли это девочка, мне было некогда. — Куда лезешь, скотина лохматая? — раздался из машины крик и следом выстрел. Обезьяну, которая ломилась к водиле, снесло выстрелом. Но на ее месте тут же очутились две. Эти, уже схватившись за край двери, начали ее буквально выламывать. «Мочи их, пацаны!» — заорал я и открыл огонь из дробовика, попрыгающим на газели и вокруг нее обезьянам. Ребятки не заставили себя долго ждать. Выстрелами мы буквально снесли воинствующих обезьян. Остальные подняли такой дикий крик, как будто их всех стали резать без ножа по-живому. Я чуть не оглох. Мы встали в цепочку и стали подходить к машине. Кто-то открыл огонь по деревьям. Обезьяны висели на них гроздями. «Саша, сверху!» — заорал мне кто-то. Я обернулся, но было поздно. На меня свалилось что-то шерстяное и вонючее. Обезьяны, как горох, посыпались на нас с деревьев. Откатившись в сторону и потеряв свой пумповик, я быстро встал на ноги и увидел, как ко мне, перебирая лапами по земле, прет обезьяна. Недолго думая, я встретил ее прямым ударом ноги в корпус. Завязалась драка. Оружием больше никто воспользоваться не успел. Вот еще одна мартышка прыгнула мне на спину и вцепилась своими когтями мне в разгрузку. Я просто подпрыгнул и упал спиной на нее. От моего прыжка у обезьяны сбилось дыхание, и она меня отпустила. Быстро вскочив, я зарядил ей в голову, как по мечу ногой бьют. Хорошо так, с оттягом. Вырубил, она даже пискнуть не успела. — Парни, на помощь! — заорал лама, барахтая снизу сразу под тремя обезьянами. Я попытался побежать к нему, но был он сразу двумя здоровыми мартышками. Но мне пару раз хорошо так прилетело в голову, аж в ушах зашумело. Я стал с ними драться, особо не разбирая, куда попадаю, и стараюсь попасть им в голову, только двигались они довольно быстро. Краем глаза я увидел, как задние двери машины открылись от удара изнутри и снесли двух обезьян, пытающихся их открыть. Из минивена выбрались два парня, вернее, один мужик, чуть больше тридцати лет, наверное, и второй подросток. У мужика в руках был винт от двигателя, длиной метра полтора, наверное, а у парнишки монтировка. Они оба подбежали к клубку из трех обезьян и ламы и сходу начали окучивать бьющих лам животных, особо не разбираясь, куда они попадают. Мужик просто глушил сверху этим винтом сидящих на ламе обезьян. «Мочи их!» — внезапно услышал я абсолютно сумасшедший крик. Мне прям стало интересно, кто это так орёт. Быстро отбился от двух атакующих меня обезьян с помощью какой-то нифиговой палки, в которую я сначала врезался своей башкой, а только потом уже воспользовался ею в качестве оружия. Причём одной из обезьян в голову, видимо, пришла такая же мысль. Она у меня этот дрын отобрать захотела. но эта вонючка не знает, что такое лоу-кик. Проведя этот прием в ногу и отсушив ту, я добавил ей по башке своим новым оружием, палкой-тубиш. Обезьяна тут же успокоилась. Мать моя женщина! Сходу в самую толпу обезьян буквально врубились наши ученые. У обоих в каждой руке было по полицейской дубинке, тех, которые с ручками. так вот что это звенело у них свертки. Вот что это за знакомый звук. А дубинки-то металлические, судя по тому, как они в руках у них блестели. Врубившись в толпу мартышек, наши ученые стали так обрабатывать ими обезьян, что я невольно залюбовался. Парни били мартышек этими дубинками. Дубинки мелькали в их руках, как вентиляторы. Делали подсечки. Крутились и подпрыгивали, били ногами. Прям ниндзя какие. Мартышки сначала охренели от такого напора, а потом, окружив их, кинулись пятером. Двоих, Тимофей с Шуриком, успели обработать как следует, а вот трех других нет. Недолго думая, они, встав спина к спине, стали отбиваться от обезьян, снова включив вентиляторы в своих руках. А я вот засмотрелся и прощелкал. На меня снова кто-то прыгнул сверху. Мой дрын улетел. Пришлось снова драться руками и ногами. Вокруг стоял просто нереальный шум от криков и визга обезьян. Я чувствовал, как силы покидают меня. Да и, судя по другим парням, они тоже устали. «Где же пацаны наши?» — мелькнула мысль. «Нас тут обезьяны бьют, а они никогда ехать не могут». Мне прилетали удары по ноге, в спину, в голову еще. — Да что же это такое? Я как мельница молотил руками, но на место снесенной одной обезьяны вставали две. Те из мартышек, кому хорошо от нас прилетело, мгновенно взбирались на деревья, и на нас сверху прыгали другие. — Да сколько же вас тут? Я уложил одну из обезьян. Вторая прыгнула на меня, но я успел отскочить в сторону. Тут же увидел, как две обезьяны мимо меня волокут по земле за ноги ламу. Тот бешено матерился и пытался вырваться из их лап. Я разогнался и прыгнул на них, покатился с одной по земле. Ну и вонь же от них! С этой мартышкой мы крутились по земле, нанося друг другу удары. Обезьяна оказалась сверху меня и стала долбить меня башкой об землю, схватив сзади за разгрузку. Внезапно удары прекратились, и она свалилась с меня. Перевернувшись на спину, я увидел стоящего ламу с автоматом без магазина. Это он ей, походу, по башке дал. Зиму зажали около дерева, и он орал на обезьян матом, отбиваясь от них, а те орали на него. Не знаю, что они ему кричали, но выглядело это одновременно и страшно и смешно. Тут на меня снова кто-то сверху прыгнул, и я буквально впечатался в землю носом, не успев поставить перед собой руки. Тут же мне лежачему прилетела по бокам пара хороших таких ударов. В глазах тут же потемнело и заплясали огоньки. Затем меня оторвали от земли и снова не очень аккуратно бросили на нее. А, я уже успел подставить руки, но все равно было больно и неприятно. Снова удары по корпусу. Я просто сгруппировался, как эмбрион, прикрывая голову руками. Затем резко распрямился и попытался сбить хоть одну мартышку ногами. Судя по ее недовольному крику и тому, что она рухнула рядом со мной, мне это удалось. И упала так как удачно, прямо перед моими ногами. Лови! Обе мои ноги сорок третьего размера буквально врезались ей в голову. Рядом, видать, мужик ее был, потому что он недовольно взревел. Снова меня схватил и поднял над собой. Но я успел схватить его за шею и принялся душить, одновременно обхватив его своими ногами сзади. Тот открыл свою пасть, и я увидел в нескольких сантиметрах от своего лица нефиговые такие зубки и глазищи, большие, зрачки расширены. Чувак, походу, пёрся от этой драки и, видимо, был любитель этого дела. Вся морда у него была в шрамах, это я успел разглядеть. — Это вы в баре, ребятки, не дрались. Резко отпустив его шею, я со всей дури ударил его своим лбом в нос, затем ещё раз. Обезьяна отпустила меня и схватилась руками за разбитый нос, из которого тут же хлынула кровь. — Ну, а теперь лови между ног, братан, по бебенцам твоим. Тот просто охнул и упал на колени, глядя на меня расширенными от боли глазами. Если бы он мог сказать, то, думаю, я бы услышал что-то типа «так нечестно». Видимо, он не ожидал от меня такого приема. Дыхание у него мгновенно перехватило, он только глазищами своими хлопал. Только я хотел ему с ноги в голову заехать, как на меня опять кто-то прыгнул сверху. Моя идея с ударом ногой ему в голову осталась не воплощенная в жизнь. Я в очередной раз упал на землю, но как-то умудрился подняться, висевший на мне мартышкой. Она висела на мне сзади и, держась одной рукой за мою разгрузку, второй била меня в правое ухо. Больно, блин! Лови с локтя. После третьего моего удара ее хватка ослабла. «Да где же, пацаны наши?» Тяжело дыша и стоя пока один, думал я, пытаясь восстановить дыхание и сообразить, где мои коллеги по драке. Ученые проводили очередной сеанс демонстрации восточных единоборств в следующей группе обезьян. Судя по всему, у них это получалось достаточно успешно, так как парни сами хоть и были побиты, но стояли на ногах, а вокруг них лежало несколько мартышек без сознания. Лама с зимой, схватив по какой-то палке, отбивали семья от обезьян. Эти двое из фолькса принимали активное участие в драке. У молодого парнишки все лицо было в крови, но отступать он точно не собирался. Он не лез с ними в драку, а просто бросался обезьянам под ноги и бил монтировкой по ним. Обезьяны, не ожидая такого наглого и хитрого хода, пару секунд зависали, чего оказывалось достаточно парню. Сначала он бил им монтировкой по ногам, а потом добивал в голову. Тот второй с винтом крутил им над своей головой и матерился, периодически попадая им какой-нибудь из обезьян. Взлететь, может, хочет. Одна из обезьян перехватила этого несостоявшегося вертолетчика, и, дернув за винт, отобрала его. Тот, недолго думая, бросился к открытым задним дверям мини-вена и с разбегу нырнул его кузов. Через пару секунд он вывалился оттуда с точно таким же винтом. Склад у них там, что ли? Он снова начал крутить ему себя над головой, радостно скалясь. Вот на меня прет еще одна обезьяна. Встретив ее хорошей такой двоечкой, откинул от себя. Еще одна. Это увернулась от моих ударов, мгновенно забралась на рядом стоящее дерево и показала мне язык. Вот же засранка. Всем лежать, работает Амон. Услышал я крик и, выбравшись из-под очередной обезьяны, увидел, как к нам выбегают наши парни. Оба Васи, Леший, Казак, Крот, тоже с монтировкой, и еще какой-то мужик. Ну, наконец-то у нас подкрепление. Большой пёр первым. Одно из обезьян он просто сшиб своим весом и, не останавливаясь, побежал к свалке. Кто там был, я так и не понял. В общем, мужики сходу врубились в драку, не рискуя открывать огонь из оружия, чтобы не зацепить нас. — то уже не надо было объяснять, где свои, а где чужие. И тут я увидел, что из себя представляет драки маленький Вася. Он крутился, как волчок, бил руками, ногами, делал подсечки. Шустрый пипец, Джеки Чан прям. По нему, кажется, ни одна обезьяна не попадала, а он попадал по всем. Да и остальные наши тоже не подкачали. Вот мужик какой-то. Походу, это и есть, Саныч, не наш потому что. Он держал в обеих руках по небольшой монтировке и дрался ими, как каратист какой. Каждое обезьяне у него на пути, он успевал наносить по несколько таких чувствительных и хороших ударов. Одна, вторая, третья. Он бил их по рукам, ногам, корпусу. Те с диким криком от боли разбегались от него в разные стороны. Вот перед ним появилась четвертая. Он мгновенно ощутился у нее сбоку и прошелся по ней своими железяками, как палочками по дереву. Обезьяна тут же взвыла от боли. Следующая обезьяне он просто кинул одну из своих монтировок к голову. Хорошенько так попал. А пока та приходила в себя, разогнался и прыгнул на нее, выставив ногу. Снес, тут же подобрал брошенную монтировку, Провел еще два хороших контрольных удара в голову. Все, готово. Мимо меня пролетела одна из обезьян и врезалась в дерево, не успев сгруппироваться. Следом еще одна. Проследив траекторию ее полета, я увидел, что это большой бешеный рычаг кидался обезьянами во все стороны. Обезьяны, видимо, смекнув, что он самая большая опасность в креплении — так как сразу четыре мартышки прыгнули одновременно на большого Васю. Тот устоял на ногах. Хорошо дерево рядом было, он него уперся рукой и тут же принялся стаскивать их себя. Тут как тут рядом ощутился маленький Вася и начал бешено долбить сзади висевших на большом мартышек. Работал по ним, как по грушам. Удары ногами, руками. Скорость ударов была просто нереальная. Две свалились с большого от ударов маленького, а двоих большой оторвал от себя сам, держа их на вытянутых руках. Затем он стукнул их пару раз друг об друга головами и запулил в разные стороны. Прикольно было смотреть, как тут мартышки летают. Вот большой чуть отступил в сторону от бегущей на него обезьяны и, схватив ее на ходу, придал ей дополнительное ускорение в соседнее дерево. Это надо было видеть. Она, не успев выставить перед собой руки и ноги, всем корпусом врезалась в это дерево. Следующую обезьяну, которая прыгнула на него с дерева, он встретил, просто выставив перед собой свой огромный кулак. Та врезалась в него и, крича от боли, запрыгнула назад на дерево. У меня уже не было сил стоять, и я просто опустился на землю. Через пять минут такой бешеной драки обезьяны Кто мог? Стали сваливать. Они запрыгивали на деревья и, перепрыгивая с ветки на ветку, с визгом убегали. На земле остались валяться либо покалеченные, либо находящиеся без сознания мартышки. Ну и возле Вольксвагена около десятка убитых нами в самом начале драки обезьян. Наши бойцы и эта троица стояли, тяжело дыша и все еще ожидая нападения. Все? Тяжело дыша, спросил казах, сжимая в руках огромный ключ. Не иначе из грузовика взял. Походу, да, — садясь на землю, ответил ему леший. — Парни, вы как? — подбежал к ламе маленький Вася, а ко мне сел. Аптечка где? — заорал он. — Да все нормально, дружище, — попытался я отмахнуться от него. Но сил уже практически не осталось. — Да у тебя вся башка в крови, и шнобель разбит. — Парнишки, вон помогите, — кивнул я в сторону сидящего у дерева подростка, а рядом с ним второго парня. Ему покруче досталось. — Ты, Саныч? — спросил я у стоящего и смотрящего на нас мужчину лет сорока, славянской внешности и крепкого телосложения с темными, коротко остриженными волосами. Одет он был в синий комбинезон с молниями, стягивающими рукава и штанины возле кроссовок. — Я! — кивнул он и улыбнулся. — Спасибо! — протянул мне руку. — Я так понимаю, с тобой по рации разговаривал? — Точно! — ответил я, пожимая ему руку. Сели уже суетился рядом с аптечкой. — Теперь ты понимаешь, почему твоим парням не надо было сюда ехать? — Теперь понятно! — посмотрел он на своих друзей, сидящих у дерева. «Молодой Вася, постарше Витек», неожиданно представил он их нам, показав на них рукой. К ним уже подошли наши бойцы, я точно не разглядел, кто, и оказывали им необходимую помощь. В этой драке досталось всем, но тем, кто первыми рубились, досталось сильнее. Мы, считай, на себя весь удар приняли. Я сначала оглядел себя, затем посмотрел на остальных. Абсолютно у всех порвана одежда. Кто-то в листве, кто-то в земле. Царапины, ссадины, кровь бежит. Но вроде все живы, никто на земле бездыханно не валяется. «Привет, мужики!» — с трудом подняв руку и улыбнувшись, ответил нам Витюк. «Объясните нам, где мы?» — присаживаясь рядом со мной, спросил Саныч. «Вы в другом мире, мужики». Давай без глупых вопросов только. Возврата отсюда нет. Мы провалились сюда точно так же. Грубо говоря, в ста километрах отсюда есть город. Там около тридцати тысяч человек. Они провалились точно так же. Дальше еще один. Там тысяч сорок. Живем и не тужим. Есть еда, вода, крыша над головой. Город в пустыне. Вокруг города вот такие оазисы, в которых мы сейчас находимся. В них выращивают необходимую еду, скот, добывают полезные ископаемые. И есть так называемое «облако», из которого мы таскаем различные вещи для жизни. Как они там оказываются, никто не знает. Сюда мы приехали на разведку, выяснить что тут и как. Это если кратко. Сейчас передохнем, поедем к нам во временное жилище, там вам пацаны остальное расскажут. Понятно. — ответил Саныч, глядя перед собой. Сильный мужик спокойно отнесся к моему краткому рассказу. Витек с Васей сидели и хлопали глазами на все происходящее, но глупых вопросов не задавали и каких-либо истерик не закатывали. Я так и подумал, немного помолчав, сказал он, как пустыню увидел. Почему-то сразу решил, что мы провалились хрен знает куда. «Вы тут откуда?» — спросил я у него, когда мне уже сели бинтовал голову, промыв небольшое рассечение. Внезапно рядом со мной раздалось кряхтение. Ребята мгновенно окружили пытающуюся встать на ноги довольно-таки крупную обезьяну, не иначе самца. Стиснув зубы, я поднялся и подошел к ним. — Ба! Да это же тот, кто мне чуть позвоночник не сломал своими тисками, а я ему лоб своим нос ударил. Судя по тому, как из носа текла кровь, сломал. Обезьяна сидела около дерева и зажимала лапами свое хозяйство между ног. Видимо, ему было больно очень. — Я его пристрелю сейчас! — крикнул жук и вытащил из кобуры пистолет. У жука вся левая половина лица превратилась в сплошной синяк. Видимо, ему очень хорошо досталось. Этот крупный самец сначала вроде дернулся, но потом от боли снова рухнул на землю. Видимо, я ему действительно сильно попал между ног. «Стой, жук!» — крикнул я ему, держась за стоящего рядом селю и кладя свою руку на пистолет жука, опуская его вниз. «Видишь, он не сопротивляется, ему самому больно. Они же просто свой дом защищали». Самец посмотрел на меня так, я не знаю. У меня возникло такое ощущение, что он понял, что я его только что от смерти спас. Глаза такие, понятливые, что ли. Он сидел и смотрел на меня, а я стоя смотрел на него. — Мы уходим, — сказал я сидящей обезьяне и вытянул обе руки перед собой. — Ты с ним, что ли, разговариваешь? — удивленно спросил Леший. Мне кажется, он понимает, ответил я, хотя сам этому уверен не был. Самец поднялся на ноги. Было видно, что ему больно. Одну из своих рук он так и держал между ног. Крупный такой, ростом наверное с меня, метр семьдесят пять где-то, весом около 80 килограммов, может чуть больше. Наши бойцы отступили от него на пару шагов и мгновенно навели на него оружие. — Спокойно всем, — сказал я, выйдя вперед и разведя руки в сторону. — Опустите оружие и потихоньку отходите назад. Мы сделали шаг назад, второй, третий. Тот стоял и внимательно смотрел за нашими действиями. — Забирай своих, — сказал я обезьяне и показал рукой на лежащих и начинающих приходить в сознание обезьян. — Забирай! — повторил я снова, помогая себе руками, и показал сначала настоящего около дерева самца, а затем на его лежащих собратьев. — И уходи! Нет, он реально меня понимает. Но ну, не могут быть такие глаза у тупого животного. Он прямо глаз с меня не сводил. — Не вздумайте стрелять, мужики, — сказал я. — Он сейчас уйдет. Самец, потоптавшись пару секунд на месте, Боком подошел к лежащей на земле ближайшая обезьяне и, схватив ее одной рукой, поволок ее в сторону. «Надо же!» — потихоньку сказал маленький. «Своих не бросают!» Самец, оттащив в сторону обезьяну, издал пару небольших криков и сел на корточки, наблюдая за нами. Практически мгновенно в деревьях мы услышали шевеление и шелест ветвей. «Окружают!» — крикнул кто-то, и все разом скинули оружие, наведя его на деревья. «Не стрелять никому!» — заорал я, успокаивая ребят и снова разведя руки в стороны. Я не сводил глаз самца, он также смотрел на меня. Самец снова издал пару звуков. Все мартышки, которые были вокруг нас, мгновенно перепергивая с ветки на ветку, очутились за спиной самца — и спустились на землю рядом с ним. И было их очень много. «Если навалятся все», — прошипел стоящий рядом селя, — «не отобьемся». «Не навалятся», — сказал я, но моя рука предательски дрогнула и легла на кобуру. Пистолет был в ней. В драке я так и не успел его вытащить. Еще пару шагов все назад отошли. — снова отдал я команду, — и опустите оружие. Мои гляделки с самцом продолжались. Он смотрел на меня, я на него. «Забирайте своих!» — крикнул я ему, снова показав на лежащих обезьян и на самца. Самец снова издал пару звуков, и от их достаточно большой толпы отделились несколько обезьян поменьше — и потихоньку стали подходить к своим лежащим обезьянам. Все это происходило в абсолютной тишине. Опасливо косясь на нас, они брали их за руки и ноги и оттаскивали в сторону своей толпы. Там их уже принимали другие. — Уходим, мужики, — сказал я. — Большой, вытолкни газель из ямы. Внезапно одна из обезьян, которую волокли по земле, закричала. Та, которая ее тащила, мгновенно отпрыгнула в сторону, а раненая осталась лежать на земле. Она попыталась встать на ноги, но тут же упала и попыталась вытащить что-то из своей ноги, но, порезав лапу, снова закричала. Толпа обезьян тут же подняла крик, а бойцы мгновенно вскинули оружие. Самец тут же крикнул что-то, и все обезьяны разом заткнулись, а наши тут же опустили оружие. — У нее в ноге мое лезвие от ножа, сломанное, — потихоньку сказал мне Шурик. Видимо, кричит от боли. У меня, когда дубинки выбили, я за нож схватился. Сначала в камень им попал, лезвие почти сломалось. Затем этой мартышке в ногу воткнул. Там оно и осталось. — Хреновый у тебя ножичек, — процедил я сквозь зубы. — Блядь, что же делать? — Попытаться вытащить лезвие? А если они накинутся? Оставлять тоже нельзя. Сами они не вытащат, и эта обезьяна просто умрет. Селя, щипцы из аптечки мне и бинт. Быстро, — сказал я ему, решившись. Никому ни слова. Все стоят, молчат и ничего не делают. Ну же, Селя! Протянул я руку, заметив, как он стоит без движения. Селя вложил мне в руку щипцы и распакованный бинт. «Я сейчас подойду к ней и вытащу у нее из ноги лезвие», — поднял я обе свои руки, показывая их самцу. В одной руке у меня были щипцы, в другой — бинт. Самец сидел без движения и смотрел на меня. Я сделал по направлению к раненой обезьяне шаг второй, третий. Вожак, а то, что это был именно он, я уже не сомневался, потихоньку поднялся и направился ко мне, вернее, к этой раненой. «Стоять всем, мужики!» — сквозь зубы прошипел я, почувствовав, как бойцы сзади напряглись. Напряжение так и витало в воздухе. Мне казалось, что достаточно одного выстрела, одного неверного шага, и нас тут порвут. Может, и не всех, но мартышек на земле сидело очень много. Еще больше их сидело на деревьях. Видимо, эти пара умудрились заехать во владение очень большой семьи. Делая небольшие шаги, я приблизился к лежащей обезьяне. Она смотрела на меня расширенными то ли от боли, то ли от страха глазами. Вожак первым подошел и сел около нее. — Я сейчас вот этим, — показал я ему щипцы, — вытащу у нее из ноги кусок этой железки, а потом перевяжу. Тот фыркнул пару раз и также смотрел на меня. Для начала я положил свою руку с зажатым в ней бинтом на раненую ногу этой обезьяны. Она от неожиданности дернулась и снова попыталась от меня уползти. Но самец зашипел на нее, и она прекратила дергаться и рыпаться. Затем я осторожно положил бинт себе на колени, взял в правую руку щипцы и сконцентрировался на ноге обезьяны. Вон он, осколок лезвия торчит из ноги. Его надо только подцепить щипцами и вытащить. Самец сидел рядом и внимательно наблюдал за всеми моими действиями. Я потихоньку приблизил щипцы к ноге и ухватился ими за кусок лезвия. «Сейчас будет больно, дорогуша», — сказал я обезьяне и рывком выдернул из ноги этот кусок железа. Обезьяна взвыла и снова задергалась. Толпа сидящих обезьян снова подняла крик. Самец крикнул, и они разом заткнулись. У меня у самого башка была перевязана бинтом, но и сквозь него я почувствовал, как мой лоб взмок. Да и по спине заструилась дорожка пота, и мурашки пробежали по телу. Затем я показал вожаку зажатый в чипцах кусок железа и отложил его в сторону. Тот снова фыркнул. — Ну и вонь же от тебя, дружище, — сказал я ему, глядя в глаза. — Теперь вот этим, — я взял с колен бинт, — я перевяжу ей ногу. — Как у меня, видишь? — я показал на бинт у себя на голове. Размотав кусок бинта, я также осторожно положил сначала ей на ногу специальный пакет для того, чтобы кровь остановить, а затем обмотал бинтом несколько раз вокруг ноги. Крепкий узел я делать не стал, так, затянул немного. Раненая обезьяна лежала и потихоньку попискивала от боли. — Надеюсь, у вас хватит ума потом снять повязку, — пробурчал я, бинтой ей ногу. — И не наступать на ногу! Закончив с перевязкой, я снова посмотрел на самца. — На ногу! — показал я на ногу. — Наступать не надо. — Бери ее на руки и неси отсюда! Я медленно поднялся на ноги и показал самцу, что именно ему надо сделать. Тот меня понял. Он понял меня, млять. Он поднялся на ноги, наклонился, взял на руки раненую и, развернувшись, понёс её к своим. Фух, вроде пронесло. Я также развернулся и пошёл к стоящим и смотрящим за нами бойцам. Сердце в моей груди бешено колотилось. Я весь был абсолютно мокрый. Ну, ты в натуре болит. Потихоньку хохотнул Большой Я думал, что он сейчас бросится на тебя Ага, я тоже И я Послышались потихоньку голоса со всех сторон Обернувшись, я увидел, как вожак сидит Среди своей семьи и смотрит за мной Пока, дружище Помахал я ему рукой Уходим, мужики, спектакль окончен Саныч, в пещере нам расскажете все И мы на ваши вопросы ответим — Витек, за руль, — сказал ему Саныч. — Пацаны, помогите машину вытолкать. Еще через пару минут мы уходили и уезжали из этого места. Наконец запах лайма перестал нам бить в нос, и мы окончательно покинули владение обезьян.